Агнесса чувствовала, что за кулисами происходит что-то непонятное. То и дело люди собирались в маленькие группки, которые, впрочем, тут же распадались, поскольку всем нужно было бежать по каким-то очень важным и таинственным делам. Оркестр настраивал инструменты. Возле сцены хор готовился образовать базарную толпу. И ни один из этих жонглеров, цыган, шпагоглотателей и ярко одетых поселян нисколечко не удивился, когда какой-то сильно поддавший баритон Вдруг принялся орать свою партию, чуть ли не в ухо проходящему мимо тенору. А вот господин Бадья и господин Зальцелла, о чем-то горячо спорящие с управляющим сценой. «Ну как мы можем обыскать все здание? Эта опера — настоящий лабиринт!» «А может, он просто заблудился? Без своих очков он слеп, как крот!» «Ну с чего ты взял, будто бы с ним случилось что-то плохое?» «С чего?» Вы не задавали подобных вопросов, когда мы открывали футляр для контрабаса. Напротив, вы были уверены, что он окажется там, признайте. Я... да, я абсолютно не ожидал, что мы обнаружим там самый обыкновенный раздавленный контрабас, но в тот момент я был немного не в себе. Кто-то подтолкнул Агнесу локтем. Это оказался шпагоглотатель. Что такое? Через минуту поднимают занавес, дорогуша, произнес он, смазывая свою шпагу горчицей. С доктором подыхлом что-то случилось? Откуда мне знать? У тебя случайно соли не найдется?